Триггеры. Внимание, содержит спойлеры. Следующие темы, затронутые в книге «Когда приходит шторм», могут содержать возможные триггеры – алкоголизм, домашнее насилие, описание панических атак, смерть домашнего животного, поиски идентичности, описание жизни маргинальных групп. В сотрудничестве с бета-ридером Норой Беншко, выполнившей проверку текста на толерантность, а также благодаря кропотливым изысканиям и беседам с жителями Сент-Эндрюса мы постарались с максимальной аутентичностью и уважением изобразить представленные в данной книге коренные народности Канады прежде всего в контексте их драматичной истории.